Практика медитации. Парик появился в августе 2008 года. Мама его не носила, потому что у нее еще оставались собственные волосы, но химиотерапия продолжалась, и мама решила привести парик в порядок, поскольку волосы редели с каждым днем. У нее была подруга, учитель йоги. Она обучала маму самым разным холистическим техникам, биологической обратной связи и медитации. Эта женщина посоветовала маме специалиста, который сможет сделать парик более естественным и натуральным. Летом мы читали разные книги о внутренней политике, предстоящих президентских выборах. Мама с каждым днем все больше любила и уважала Обаму. Однако в августе ей захотелось сменить тему, и мы решили обсудить книги Джона Кабадзина о полноте осознания и медитации. Первой книгой стал самоучитель по исцелению, где описано, как поиск пути и медитация помогают справиться со стрессами и способствуют исцелению. Примечание. На русском языке книга вышла в 2002 году, издательстве Папури. Конец примечания. Кабат Зин окончил Массачусетский технологический институт по молекулярной биологии. На медицинском факультете Массачусетского университета он основал клинику снятия стресса. Его книга была опубликована в 1990 году. В ней использованы данные о влиянии сознания на исцеление тела, полученное им самим и другими учеными. Теперь мы с мамой читали книгу 1994 года «Практика медитации. Руководство по медитации, целостности осознания и пребыванию в настоящем моменте своей жизни, не только для снятия стресса и исцеления, но и максимально полного проживания. каждого мгновения жизни. Примечание. На русском языке книга вышла в 2013 году в издательстве «Эксмо». Конец примечания. «Полнота осознания представляет собой особый вид преднамеренного сосредоточения внимания на настоящем моменте, без попытки как-то оценить его», пишет Кабадзин. «Такого рода внимания» поддерживается бдительностью осознания, ясностью и восприимчивостью к реальности настоящего момента. «Тебе нужно заняться йогой и, возможно, даже попробовать медитацию», сказала мне мама, когда мы встретились. «Думаю, это пойдет тебе на пользу». «Я знаю», — ответил я, — «но у меня нет времени». И как только я произнес эти слова... то сразу же понял, насколько глупо они звучат. В сравнении с мамой у меня было уйма времени. Да, читать такие книги, конечно, полезно. Вероятно, чтение этой книги сродни медитации. Возможно, согласилась мама, но это все равно не то, что йога. В последней книге Кабадзина «Возвращение к собственным чувствам» Мне понравился один фрагмент, я хотел показать его маме. Но почему-то я не мог вспомнить, что именно я отметил и куда засунул книгу. Я помогал ее редактировать, поэтому был страшно зол, что не могу найти свой экземпляр. Наверняка она лежит где-то под кипами бумаг, разбросанных по всей нашей квартире. У меня не было времени искать книгу, И это лишний раз доказывало мамину правоту. «Ты выглядишь утомленным», — говорила мне мама при каждой встрече. Так оно и было. Я уже решил, что моим новым занятием станет кулинарный сайт, поэтому я носился по всему городу, встречаясь с нужными людьми. Было очень жарко. Я нервничал и сильно потел. Мне с партнерами... Нужно было разработать сайт, найти источники финансирования, обустроить небольшой офис на четвертом этаже, который я снял у друзей, заглянуть в винный магазинчик на первом этаже, чтобы поболтать и прихватить бутылочку вина на ужин. Я часто говорил о нашей занятой жизни с братом и сестрой. Мы все чувствовали, что нам следует притормозить, чтобы больше времени проводить с мамой. Но если мы так поступим, она поймет. Мы считаем, что она скоро умрет. И нам было ясно, что мама не хочет нас обременять. Когда она чувствовала себя неплохо, у нее находились дела и люди, с которыми ей хотелось встретиться. Пришла ранняя осень и принесла с собой немало хороших дней для мамы. Но случались и плохие дни. С момента постановки диагноза минул почти год. Из-за температуры она несколько раз обращалась в больницу, и порой ей приходилось там оставаться. В сентябре 2008 года мы впервые заметили, что мама испытывает то, что даже она называла болью. Видеть это было мучительно. Она закусила нижнюю губу, закрыла глаза и согнулась пополам. Когда спазм прошел, мама попросила обезболивающее. До этого дня она не принимала ничего сильнее Адвила. Ей дали перкосет, и лекарство подействовало. «Я чувствую себя нытиком», — сказала мама, приняв таблетку. Мы с папой так не думали, но все же рассмеялись. Мама расстроилась. «Мама», — сказал я, — «у тебя рак. Ты можешь просить обезболивающее в любое время. Это совершенно нормально». «Я знаю», — оборвала меня мама. «Они просто были мне не нужны». Она помолчала и продолжила. Я много думала о том разговоре с Роджером. Он говорил, что мне будет больно. Я уже упоминал, что Роджер ухаживал за братом, у которого был СПИД, и за своим другом с раком поджелудочной. Оба при этом находились на терминальной стадии болезни, а потом у них состоялся разговор с моей мамой. После того первого разговора они не раз беседовали с Роджером. Приезжая в город, он обязательно нас навещал. Роджер переехал в Денвер, Бросив нью-йоркских друзей и работу, он стал бороться за права геев. Ни я, ни мама не говорили ему о том, как расстроила ее их первая беседа. Наши отношения после этого не изменились. «Думаю, тот страшный разговор с Роджером был очень полезен», — продолжала мама. «По-моему, он сделал это намеренно, как бы плохо мне ни было». Я думала, что ж, мне пока не так плохо, как говорил Роджер. И это был настоящий подарок. Но я переживаю за Роджера. У него проблемы со спиной, и его мучают ужасные боли. Люди не понимают, каково это, постоянно испытывать боль, не имея таких перерывов, как я. Его терзают постоянные боли. Когда мы в следующий раз пришли к доктору Орейли, то подробно рассказали ей об этом случае. У мамы воспалился кишечник. Во всем была виновата внутрибольничная инфекция. Боль была вызвана инфекцией, а не раком. Маме пришлось сделать перерыв в химиотерапии. Последний курс оказался слишком тяжелым и не настолько эффективным, как надеялись врачи. Однако опухоли все же были меньше, чем год назад, по результатам первого сканирования. Пока доктор говорила, я делал пометки и записывал вопросы. Без этого я потом не мог ничего вспомнить. Доктор Орейли решила обсудить еще один вопрос. Она села рядом с мамой и спросила, как она переносит все эти уколы. Мама стала похожа на наркомана. Все ее руки были исколоты. Из-за бесконечных анализов крови и капельниц медсестрам становилось все тяжелее находить неопровержимые, неповрежденные вены. Доктор О'Рейли сказала, что собирается установить катетер над ключицей, дабы намного облегчить дальнейшее лечение. Мама сможет носить с собой небольшую бутылочку с химиопрепаратом, и он будет поступать в ее кровь в течение нескольких дней. Этот процесс называется инфузией Бакстера. Врачи научат маму и меня пользоваться этим устройством, хотя мама может обратиться в клинику и пройти инфузию здесь. Доктор предложила маме попробовать химиопрепарат пятифторурацил в сочетании с лейковорином, видом фолиевой кислоты, которая повышает эффективность химиотерапии. Она предупредила о побочных эффектах, возвращении стоматита, утомляемости, диареи и нейропатии. Но побочные эффекты должны были быть гораздо слабее, чем во время первой химии. «Если хотите, я дам вам литературу», — сказала доктор Орелли. «Мне всегда нравилось». Такое употребление слова «литература». Теперь в нашем книжном клубе мы могли обсуждать книги о лекарствах, написанных фармацевтических компаниях. Мама поблагодарила, взяла буклеты и направилась к выходу. Я напомнил маме, что у нее остался еще один вопрос, который она хотела задать врачу. «Все в порядке, уил отмахнулась мама. однако доктор захотела узнать, в чем дело. «Не стоит беспокоить доктора», — сказала мама, недовольная тем, что я не понял ее намека. «12 ноября у мамы ответственный ужин», — сказал я. «Ежегодный ужин в Международном комитете спасения», — пояснила мама. «И ей очень хочется хорошо себя чувствовать в тот день», — продолжал я. Я слышал, что может помочь риталин. Это верно? В старших классах я съел немало таблеток, и у меня есть друзья, которые употребляют их до сих пор. Риталин успокаивает детей, но у взрослых вызывает прилив энергии. «Да, это хорошая идея», – кивнула доктор Орелли. «Многие пациенты считают, что он помогает. Я выпишу вам рецепт». Попробуйте принять таблетку в день, когда у вас не будет важных дел, чтобы понять свою реакцию. Риталин маме понравился. У него оказался потрясающий и неожиданный побочный эффект. Он помогал ей читать. Впервые она приняла его, когда почувствовала себя неважно и никак не могла сосредоточиться. Она приняла таблетку и села читать Иосифа и его братьев Томаса Манна. книгу в полторы тысячи страниц, которую принесла ей подруга. Примечание. Наиболее свежие издания Иосифа и его братьев «Смерти в Венеции» и «Волшебной горы» вышли в издательстве АСТ в 2017 году. Конец примечания. ман работал над этой книгой больше десяти лет. бросая ее и возвращаясь к работе с 1926 по 1942 годы. За это время он успел написать «Смерть в Венеции», «Тонио Крегора», «Волшебную гору» и «Марио и волшебника». Примечание. На русском языке новеллы «Тонио Крегор» и «Марио и волшебник» опубликованный в сборниках, вышедших в 1988 году в издательстве «Народная Асвета» и в 2007 году в издательстве «Захаров», соответственно, конец примечания. С Риталином мама вчиталась в Иосифа без всякого труда, а я тем временем перерывал квартиру в поисках потерянной книги Кабадзина. Когда мама дочитала Томаса Мана, Она отдала книгу мне, чтобы мы могли обсудить ее в следующий раз. Вот только она забыла приложить к ней риталин. Я несколько раз пытался прочесть Иосифа и его братьев, но каждый раз сдавался и, в конце концов, признался в этом маме. «Это нелегко», — согласилась она, — «но это потрясающе. Эта книга — настоящий каталог поведения и человеческих проблем», какие только можно себе вообразить, и к тому же она очень смешная. «Правда?» — удивился я. «А ты прочел предисловие? Даже переводчик не предлагает начинать чтение сначала. Он говорит, что нужно начать примерно с сотой страницы, а потом вернуться к началу, когда будешь готов». Следующие несколько недель выдались отличными. У мамы были каникулы, она отдохнула от химии и к очередному курсу была в хорошей форме. Правда, у нее продолжала подскакивать температура, и ей приходилось ездить в больницу. Новая стафилококковая инфекция доставила немало беспокойства папе. Он объездил все аптеки района, пытаясь найти 600-долларовый антибиотик от этой напасти. Температура у мамы поднялась как раз тогда, когда больничная аптека была закрыта. Мама старалась поддерживать отношения со всеми своими друзьями, писала им по электронной почте, принимала гостей. Она любила гостей и тщательно планировала свои дни. Когда к ней должен был кто-то прийти, она принимала лекарства заранее и запасалась силами. Мама одевалась в устраивалась на диване. На столике стояли легкие закуски, в морозилке был лед, а кофе и чай были под рукой. По вечерам же она неизменно находила для гостей содовую и вино. К приходу гостей мама была полностью готова, но уже через полчаса гости замечали, что силы оставляют ее. Ей становилось трудно сосредоточиться на разговоре, физическое недомогание давало знать о себе. К концу октября мама почувствовала себя лучше. Новый антибиотик наконец сработал. Папа поехал вместе с ней на установку надключичного катетера. Я целый день был рядом с мамой, когда катетер использовался впервые. Врачи научили меня снимать флакон, когда лекарство закончится. Я не в ладах с техникой, но был преисполнен решимости все сделать как надо. В тот день нам пришлось очень долго ждать. За 8 часов я выпил уйму кофе, и у нас было достаточно времени для разговоров. Мы только что прочли последнюю книгу автора Галада Мэрилин Робинсон Дом. Примечание. Мэрилин Робинсон Home на русском языке книга не выходила. Конец примечания. Томас Ман мог подождать. Мне было нелегко вернуться к книге объемом полторы тысячи страниц. В доме рассказывалась история блудного сына. В ней присутствовали те же персонажи, что и в Галааде. Нелегко обсуждать с родителем историю блудного сына, как библейскую, так и в современном варианте. В истории блудного сына, сказал я маме, меня всегда настораживало то, что его радостно встретили именно благодаря тем проблемам, которые он породил, а не несмотря на эти проблемы. А что, если бы он вернулся процветающим и сытым, а не разбитым и голодным? Устроили бы тогда в его честь праздник и закололили бы тучного агнца? Не думаю. А мне кажется, что все было бы точно так же, ответила мама. Смысл истории в том, что он потерялся, а затем вернулся. Это история спасения, а не голода и бед. Может быть, согласился я, хотя и не желал уступать. Моего брата трудно назвать блудным сыном. У него постоянно была работа, он воспитывает троих замечательных детей, и все же он гораздо свободнее, чем я. Более демонстративный и даже более честный. Со своими густыми черными волосами он походил на Рета. а я был Эшли. Конечно, Даг не Кларк Гейбл, а я не Лесли Говард, но контраст весьма ощутим. Иногда Даг заходил гораздо дальше, чем я. Он частенько ссорился с родителями, чего со мной не бывало, а когда он возвращался... через несколько часов или дней, веселый и теплый, как обычно, в доме воцарялась атмосфера облегчения и радости. Я ревновал. Блудный сын и другой сын. Когда мы с мамой обсудили дом, я сказал брату, что стремлюсь быть немного более блудным. Он же сказал, что мне это не нужно. Он указал мне на то, чего я не замечал. Мама наконец-то смогла поговорить со мной о вере, религии и даже о библейских историях. Она всегда желала такого разговора, но прежде ей это не удавалось. Теперь, когда маме установили надключичный порт, у нее отпала необходимость каждые несколько недель отправляться на длительные сеансы химиотерапии. Она могла спокойно ходить по своей квартире, и даже выезжать в город, а лекарство было прикреплено у нее под одеждой. Она шутила, что чувствует себя шахидом с бомбой. «Но я не жалуюсь», — обязательно добавляла она. Мама стала более возбужденной, чем раньше, но не из-за нового лечения. Ее беспокоили президентские выборы, до которых оставалось несколько недель. Она очень нервничала, Одна из ее подруг, известный психолог, член демократической партии, мать сына, входившего в предвыборный штаб Обамы, проводила с ней целые часы, анализируя результаты опросов. Когда цифры казались не очень благоприятными, она умела успокоить маму. Правда, если бы не снотворная, думаю, мама не заснула бы ни на минуту. Она говорила нам, что если Обама не победит, то она уедет из страны, несмотря на свою болезнь. — Ты читал мемуары Обамы? — спросила она меня как-то утром. — Я еще не прочел эту книгу. — Ты должен обязательно ее прочитать. Я пообещал. — Обязательно, — настаивала мама. Я поверить не могу, что ты ее не читал. Она тебе понравится. В преддверии президентских выборов я понял, что победа Обамы очень важна для состояния мамы. И это не пустые слова. Если он не одержит победу, то настроение мамы резко ухудшится, а вместе с ним и состояние. Я вспоминал исследование Кабадзина и думал о взаимосвязи депрессии и здоровья. Узнав, что Обама победил, я преисполнился надежды. Я знал, что мама чувствует себя неважно, но верил, что в ближайшие месяцы ей станет лучше. впрочем, может быть, это было и суеверие. На следующей неделе мама ощутила удивительный прилив сил и без риталина. Даже посещение больницы не испортило ее настроение, у нее просто наступило обезвоживание, побочный эффект принимаемых лекарств. До ежегодного ужина Международного комитета спасения оставалось несколько дней. Мама была уверена, что сможет присутствовать. За день до ужина я наконец-то нашел под кроватью книгу Кабадзина, которую не мог найти несколько недель. Это была книга «Возвращение к собственным чувствам. Исцелитесь сами и исцелите мир благодаря полноте осознания». Примечание. Джон Кабадзин, coming to our senses, healing ourselves, And the world mindfulness на русском языке книга не выходила конец примечания книга оказалась немаленькой на странице которую я отметил чтобы показать маме говорилось об отвлечении кабадзин пишет мы все знаем что нельзя перебивать других людей тем не менее постоянно перебиваем самих себя прерываемся отвлекаемся мы то и дело проверяем электронную почту или отвечаем на неожиданные телефонные звонки не переводя их в режим автоответчика даже если занимаемся чем-то приятным и важным мы позволяем себе сосредоточиваться на пустых тревогах или желаниях перевивая поток творческого сознания я понимал что нам с мамой отпущено очень немного времени и стремился больше сосредоточиться на наших беседах, не прерывая их другими разговорами. Я заметил, что любая больница – это машина перебивания. Люди входят и выходят, берут анализы, осматривают пациентов, задают вопросы. Да и вся современная жизнь тоже машина перебивания. Звонки, электронная почта, текстовые сообщения, новости, телевидение – И наш собственный беспокойный разум, самый большой подарок, какой только можно сделать человеку, уделить ему безраздельное внимание. И мне это никак не удавалось. Утром торжественного дня я позвонил маме, чтобы узнать, когда она собирается приехать. — Перед тем, как будут накрыты столы, — ответила она, — мне нужно беречь силы. Не думаю, что смогу выстоять во время коктейлей. Ужин Международного комитета спасения и вручение премий проходил в огромном золотом зале отеля Уолдорф Астория. Церемония была впечатляющей и в то же время очень трогательной. Я видел, как мама здоровается и общается с десятками людей. Как это возможно? Как можно поговорить с пятью, десятью или сотней человек, не перебивая ни их, ни себя? Я неожиданно понял, что Кабадзин понимает под целостностью осознания. Это не трюк и не уловка. Это полное присутствие в настоящем моменте жизни. Когда я с вами, то я только с вами». Я пребываю именно здесь и сейчас, не больше и не меньше. Перед десертом показали фильм «Путешествие беженца». Фильм заканчивался сценой, где мать, воссоединившаяся со своей семьей, обнимает детей. Тысячи человек в бальном зале Уоллдорфа Стории не могли сдержать слез. За нашим столом открыто плакали. Вечер выдался очень эмоциональным. Кабадзин пишет, невозможно остановить волны, но можно научиться серфингу. Обама был выбран президентом. Благотворительный ужин стал триумфом, и я смог насладиться им в полной мере. Инфекция отступила. После месяцев работы и при поддержке многих людей, мы с моими партнерами... компьютерный гуру из моего колледжа и приятель по издательскому бизнесу, наконец-то запустили кулинарный сайт, и вполне успешно. Приближался день благодарения, мой любимый праздник. По информации, почерпнутой из интернета, мы знали, что люди с метастическим раком поджелудочной железы обычно умирают через шесть месяцев после постановки диагноза. Мама прожила уже год. В пятницу я провожал маму к врачу для установки очередного так называемого пояса шахида, поэтому в нашем книжном клубе прошло очередное заседание. Маме не терпелось рассказать врачу о своем самочувствии. Она знала, что доктору Орелли это будет приятно. И еще поблагодарить ее за риталин – Лекарство очень помогло. Только благодаря ему мама смогла присутствовать на благотворительном вечере. Визит к врачу был назначен на 11.15. Я приехал в 10.45, на случай, если ее примут раньше, как это иногда бывало. Я вошел в приемную и увидел маму на обычном месте. Но выглядела она ужасно. Что-то случилось. «Ты слышал о Дэвиде?» – спросила она. «В моей жизни столько Дэвидов, что мне пришлось уточнить, кого именно она имеет в виду. Дэвида Роде, молодого репортера из Нью-Йорк Таймс, моего друга и члена совета нашего афганского проекта». «Нет, не слышал. А что случилось?» «Его похитили в Афганистане. Он собирал материалы для книги. Это ужасно. Все так расстроены. Но ничего никому не говори. Все должно держаться в секрете. Это единственный способ вытащить его оттуда. А как ты узнала? От других членов совета, которым сообщила Нэнси. Нэнси Хач Дюпре работала над афганской библиотекой прямо в Афганистане. Дэвид и Нэнси? ужинали в Кабуле всего несколько дней назад. Она сказала ему, что там, куда он собирается, небезопасно, но он доверился своим провожатым. Вот черт! Моя мать никогда не произносила подобных слов. Мы сидели молча. Мама закусила нижнюю губу. — Прости меня, — наконец сказала она, — мне очень хотелось... обсудить с тобой книгу Обамы и Томаса Манна, но, боюсь, я не смогу думать ни о чем другом. Знаешь, Дэвид несколько месяцев назад женился. Бедная кристин я пошлю ей записку из дома, и я спрошу у Нэнси, не сможем ли мы что-то сделать, а потом буду молиться. У мамы была молитва. Я же попытался воспользоваться осознанием, Вряд ли мы могли чем-то еще помочь несчастному Дэвиду. Однако мама так не думала. «Чем хуже становится обстановка в Афганистане, — сказала она, — тем сильнее моя вера в наш библиотечный проект. Может быть, это и немного, но уже кое-что. И ведь нам нужно что-то делать». И тогда я, наконец, понял, что мама способна концентрироваться там, где мне это не удается. Она всегда вместе со мной, несмотря на все помехи, какие только бывают в больнице. Конечно, мама переживает собственные чувства, но они никогда не становятся заменой действию. Она не позволяет эмоциям мешать делу. Она умеет использовать свои эмоции для мотивации и сосредоточения, но главным для нее остаются действия, «То, что должно быть сделано. Мне нужно усвоить этот урок, пока она еще со мной, и может научить меня».